Щелчок и послышавшиеся в трубке короткие гудки дали ему понять, что разговор окончен. Станна медленно положил трубку на рычаге аппарата и, охваченный яростью, с побледневшим от гнева лицом, обернулся к своим компаньонам. "Мне пришлось проглотить все это дерьмо", хрипло прорычал он. "Это было в первый раз, и можете мне поверить, в последний. С кем ты говорил?" спросил начальник команды. "С Патом или Майком?" А кто его знает, буркнул Стану. Когда смотришь на одного, видишь сразу двоих. Когда разговариваешь с одним, обращаешься сразу к обоим. Я только одно знаю совершенно точно. Меня окунули в дерьмо по самые уши. И они будут здесь к шести вечера. Начальник команды нервно затянулся сигареты и спросил: "Ты хочешь сказать, что братья лично пожалуют к нам?" "Именно так" скрипнул зубами Стан. Мало того, сюда понаедут на хлебники со всех сторон. Того и гляди, у нас из-под носа стибрят территорию. Что ты будешь делать, Джо? с спросил второй помощник Станну. Что делать? переспросил Стан со странной улыбкой. Будем делать то, что велели братья. Они хотят, чтобы мы держали город под наблюдением. Нам остается благодарить Господа за то, что он надоумил нас заняться этим раньше. Риндже уже всех обзвонил. Он еще работает, Джо? Если хочешь, я пойду взгляну, как у него идут дела. Да, сходи, конечно. Начальник команды быстрым шагом вышел из комнаты. Стано подошел к окну и, слегка отведя в сторону тяжелую штор, рискнул выглянуть во двор. Кто бы мне подсказал, каким образом можно взять под контроль всю пустыню? Пробормотал он своим скрипучим голосом. Ержо, пари, Что этот подонок где-то здесь? Он смотрит на наши постные рожи в телескопический прицел и от души веселится. А под рукой у него 250 тысяч долларов. Ему чертовски везет!» Я думаю, что везение здесь ни при чем», — сказал другой начальник команды. «Четырнадцать трупов на дороге доказывают, что тут дело не только в удаче. Лично я не верю, что этот парень работает один, Джо. Мне кажется, что у него под началом есть целая команда головорезов. Вполне вероятно, что сейчас за нами наблюдает целая банда его дружков. Станно раздраженно фыркнул и отошел от окна. Давай не будем осложнять ситуацию, а? Но в Лос-Анджелесе он действительно возглавлял целую группу команд. Продолжал настаивать начальник команды. Да, но Станно замолчал. Увидев входящего в комнату помощника, «Ринджер говорит, что он почти закончил доложил лейтенант своему боссу. Он нерешительно потер ладонью подбородок и спросил: "Сколько трупов осталось на дороге?" "Погибли все", буркнул Станну. "Все, кто там был. Скажи Ренджеру, что я. Подожди минутку, Джо. Ринджер сейчас разговаривает с мистером о постине. Он говорит: "В общем, лично я видел только десять покойников. Верно? Стану, удивленно уставился на своего лейтенанта и ответил: "Если собрать все куски вместе, то так и получится: по четверо сборщиков одному охраннику на каждую машину. Насколько я знаю арифметику, выходит десять, А у тебя? Дело в том, что мистер Опастини сказал, будто кроме денег, отправил нам еще одну посылку, а свидетеля, которого надо было ликвидировать, получается одиннадцать. Э, -э что об тебе? заревел Станна, хватая своей лопищей телефонную трубку. Прошу прощения, вмешался он в разговор. Говорит Джо Стон мистеру Пастини. Если я правильно понял, вы говорили Ринджеру о двойной посылке? Ему ответил взволнованный голос человека, пытавшегося сохранить спокойствие. Именно так, Джо. Я знаю, что этого делать не положено, но здесь произошло много разных событий. — кто из наблюдателей жарко дышит мне в спину, поэтому я вынужден был отправить вам посылку любой ценой. А тут еще ваша новость о прибытии важного гостя в черном. Не знаю даже, что и думать. В душе стана на чем свет проклинал федеральных агентов и вечную боязнь прослушивания телефонных разговоров, электронный шпионаж и ту лематию, которую приходилось по этой причине нести по телефону. Едва сдерживая охватившее его бешенство, он ответил: "Мистер Эпастени, я не понял ни одного паршивого слова из того, что вы мне тут наговорили. Мы сидим по уши в вонючем дерьме, и у меня нет времени на сисюканье и разведение всяких там церемоний. Ясно скажите мне, в чем дело?" Собеседник Джустон вздохнул в ответ: "Я же вам сказал, Джо, что мы взяли одного осведомителя». Этот парень долго отирался среди нас. Мы сделали все возможное, чтобы устранить неожиданное осложнение, но этот тип не желал, чтобы его устраняли. Тогда я послал его к вам. Парни с севера торчат у меня с самого вечера и задают кучу вопросов. Это все равно что облава. Мне пришлось избавиться от посылки Джо. Однако теперь мне хотелось бы знать, что нужно было от него важному гостю в черном костюме. И я имею в виду, да, сэр. Теперь я понимаю, что вы хотели сказать. озабоченно произнес Стэн. В настоящий момент меня больше беспокоит исчезновение непредвиденной посылки осведомителя, Если этот тип снова на свободе? Стэн присвистнул, заметно нервничая. Так оно и есть. Точно. Постороннего мы вообще кучи не нашли, когда мы собрали все куски вместе. Там были только наши и никого чужого. Все десять. Да еще четверо моих. Ринджер так и сказал мне. Э, послушайте, Джо, голос из зазвучал заговорщически. Я понимаю, что люди с востока будут беспокоиться по поводу утерянных средств, но меня больше всего волнует то, что что мы развлекали осведомителя прямо здесь весь день напролет, если вдруг окажется, что этот парень федеральный агент. Короче, Джо, мало нам не покажется. Понимаете меня? "Да, сэр", глухо ответил Стэн. "Вот что нам нужно сделать: взять гостя. Если нам повезет, то весьма вероятно, что все будет хорошо, как и раньше. Не так ли, мистер Опастени? В этой области специалист вы Джо, Я сделаю все, что вы мне скажете. Тогда делайте то, что вам сказал рейнджер", проворчал Стэн и повесил трубку. "Я их всех вытаскиваю из дерьма. бросил он своим помощникам". Да давайте две машины. Куда едем, Джо? А ты как думаешь, идиот? В Лас-Вегас, конечно же. Для приема нужно подготовить красный ковер. В действительности же красный ковер, на который намекал Джо Чудовище, был саваном. Стан рассчитывал завернуть в него труп Макаболона. Глава 5 Прибыть в Лас-Вегас ночью и проехать по его главной артерии стрипу, все равно что в сердце Сахары наткнуться на город, словно сошедший со страниц тысячи одной ночи. Стрип протянулся с юга на север Лас-Вегаса на шесть километров, конгломерат отелей, казино, роскошных мотелей и ресторанов, неоновый оазис развлечений, азартных игр и эротизма, властно зазывающий путешественников как огонек свечи ночных мотыльков этот волшебный красочный мир вырос среди пустынных просторов Невады и решительно заявил о своем неоспоримом господстве над бесконечно обширным краем песков сам по себе город выглядел более скромно когда Макбулен только появился на свет Лас-Вегас был всего лишь небольшим поселком в пустыне восемь тысяч жителей которого работали в горнодобывающей промышленности. Тогда городишко даже не смел претендовать на какую-то известность. Ему было далеко до процветавшего в ту пору Рену, находившегося в 30 километрах севернее. Но прошло 30 лет, и Лас-Вегас стал крупным городом с населением более чем в 200 тысяч человек и получившим широкую известность исключительно благодаря легализованному и горному бизнесу. Почти 40% жителей города зарабатывали на жизнь, обслуживая казино и прочие увеселительные заведения. Годовая прибыль горных домов вдвое превышала бюджет штата, Невада, а треть налогов, получаемых фискальными службами штата, формировалась за счет высоких заработков лиц, занятых в игорном бизнесе. Тысячи человек обслуживающего персонала работали в многочисленных казино И горных заведениях, разбросанных по всему штату. Ежегодно около 20 миллионов туристов оставляли в их кассах более 700 миллионов долларов. На долю Лас-Вегаса, а точнее, стрипа, приходилась большая часть этой суммы, поскольку здесь располагалось 16 шикарных отелей и 300 заведений, пропускавших через свои салоны бесконечный поток любителей развлечений и острых ощущений. Болон не боялся, что его вычислят в этой огромной людской толпе, захлестнувшей город, и еще в меньшей степени он опасался местных сил мафии. Позже, когда сюда прибудут подкрепления и свежие силы организации, ему придется удвоить внимание. А пока предстояло провернуть довольно легкое и не очень опасное дело для одного старого друга. Остановился он в скромном отеле в северной части города и по случаю приобрел машину, Pontiac с откидным верхом, которую в спешном порядке продавала очередная жертва игорного стола. Кроме того, он провел глубокую разведку в стане противника и устроил засаду, которая вместо ожидаемых сливок четверти миллиона долларов неожиданно преподнесла ему сюрприз в лице Карла Лайнса, сидя за рулем Pontiacа. Бул медленно ехал по стрипу. На нос он водрузил темные очки, как все в Лас-Вегасе, где их носили даже ночью, и приклеил бакенбарды. В небесно-голубом костюме самого модного покроя он выглядел очень элегантно. Излюбленное оружие, небольшая пиретт, купленная во Франции, уютно устроилось у него под мышкой в специальной кобуре. Было два часа утра, и жизнь на стрипе кипела вовсю. Прямо перед Боланом, среди более скромных и не так ярко расцвеченных неоном зданий, возвышался отель конечная цель его маршрута. Гигантская световая афиша на фасаде рекламировала новую сногсшибательную программу, с которой выступал самый остроумный человек Соединенных Штатов Томи Гандерс. Болану предстояла встреча именно с ним. Мак Остановил машину на попечение персонала паркинга и смешавшись с толпой праздно шатающейся публики, направился к отелю. Очутившись в просторном холле, он сразу же заметил, что служба приема гостей ничем не напоминала ту, которой, как правило, славились классические отели. В одном из углов холла располагалось скромное бюро, в котором находилось два шустрых портье. Отсюда вели два пути: Один В номера отеля и 50 бунгало, расположившихся вокруг освещенного бассейна. второй В игорные залы. Дорога туда лежала через бар с однорукими бандитами, где за доллары 10 центов можно было высосать стакан виски и сыграть в бинго по 5-10 центов за очко. Другой коридор, значительно больший и несравненно более шикарный, вел в салоны казино и дальше в ресторан Кабаре. Трое мужчин одетых в форму службы шерифа графства Кларк стояли у небольшого стола рядом с парадным входом в отель. Болн знал, что это полицейские, подрабатывающие во внеслужебное время в казино. Он тут же направился к ним и выложил на стол биретту и различные документы, удостоверяющие личность. "Как тут идут дела?" спокойно спросил он. «Все тихо. Очень тихо, сэр", ответил молодой загорелый парень. Помощник шерифа он внимательно изучил документы, посмотрел на Болона и произнес. «Все в порядке, сэр. Спасибо, что заглянули к нам". Болон собрал документы и сунул в кобуру берету. "Внутри Еще кто-нибудь есть?" спросил он. "Двое ваших коллег приехали полчаса тому назад", ответил помощник шерифа. "Что-то случилось?" "Ничего необычного. Так, руки на...» — отозвался звался еженедельный шмон. Что же еще? Кивком головы он простился с двумя остальными парнями в форме и пошел в казино. В игорном зале народу было немного. Нормальная картина, если учесть, что в этот поздний час знаменитый актер давал представление в ресторане Кабаре. В зале царила ледяная, гнетущая атмосфера, присутствующим казалось было совсем ни до развлечений. Наступило время тех, кто играл по крупному. Спускал все по и отчаянно пытался вернуть проигрыш. Контролеры нервно прохаживались по своим участкам, заговаривали с крупье, которые оказывались свободными, и то туда, то сюда направляли посыльных, имитируя подобие бурной деятельности. Болан пересек большой горный зал и у входа в ресторан предъявил свою карточку. Свободных мест практически не было, и многочисленная публика, собравшаяся на представление, находилась во власти человека, стоявшего на сцене в лучах софитов, самого остроумного человека Соединенных Штатов. При виде карточки Болана, усталый метродотель скривился и бросил: «Ничем не могу помочь". В радиусе 50 миль от сцены Свободных столиков нет. Он мне не нужен, ответил Голлан, входя в зал и смешиваясь с толпой зрителей. Держа в руке небольшой микрофон, Андер стоял в центре сцены, залитый светом красного прожектора. Даже со своего места Голлан видел, что его лицо кое-где залеплено пластырем, а на разбитой и распухшей скуле красуется здоровенный синяк. Вокруг артиста Там почти что голые девушки из а Он прохаживался среди них и общался с собравшейся публикой. По крайнему проходу между столиками Болон пересек зал и какими-то закоулками прошел за кулисы. Он тут же окунулся в атмосферу, типичную для любого большого театра во время спектакля. Музыканты рок-группы занимали места на сцене за занавесом. Техники их хлопотали вокруг своей аппаратуры, подготавливая следующий номер. Повсюду бродили полуодетые девушки из кордебалета. И над всем этим хаосом доминировал нью-йоркский говорок Томи Андерса с заметным бруклинским акцентом. Андерс получил признание в последние несколько лет и теперь пользовался большой популярностью у публики. Он снялся в нескольких фильмах, участвовал в создании целой серии телепередач но по мнению специализированных журналов только гастроли в Лас-Вегасе могли принести истинное признание скромному, но колючему юмористу-сатирику, который сам писал свои монологи и имел смелость выступать против расовых предрассудков в США. Его, лично я не расист, но стало афоризмом одной из ключевых фраз, которую Томми Андерс также часто произносил в измененном виде. Лично я не антирасист, но